Глава тридцать первая В субботу Крис приезжает, чтобы помочь мне. Платье я уже нашла. Сейчас оно висит на дверце шкафа. Соберусь и надену перед самым выходом. Бросаю взгляд в сторону, проверяя остальное. Вот туфли, вот сумка. Туда еще вчера сложила все необходимое. Украшения тоже заранее подобрала. Цепочка с кулоном, серьги, браслет. Один комплект. Редко его надеваю. Забыла, когда куда-то выходила. А тут такое серьезное мероприятие... Конечно, я просто сопровождаю Байсарва. От меня там ничего не требуется, кроме присутствия. Однако утром просыпаюсь во взвенчанном состоянии. Ты как? Хмурится Крис, едва переступив порог. Нормально. А выглядишь, будто всю ночь глаз не сомкнула. Подруга уже внимательно рассматривает меня. Ничего, эти синяки мы, конечно, замажем. Ладно, идем. Ближе к свету. Вот сюда присаживайся. Макияж делаю редко. Совсем легкий. Тушь, немного пудры. Но подобный вечер требует что-то более серьезное. И пусть мне хочется макияж без макияжа, подруга сделает все гораздо лучше, чем я сама. Крис в этом профи. Она даже подрабатывает визажистом. Иногда актрис на съемках красит. Прическу тоже сделает. Не хуже, чем в салоне. Помню, как перед свадьбой у меня была запись в элитную парикмахерскую. Пафосное место. С Сдуру туда записалась. В итоге то гнездо, которое мне на голове соорудили, именно Кристина разбирала и собирала заново. «Как там у вас?» — спрашивает Крис, пока красит меня. «Что?» — роняю рассеяно. Всё. молчу. Подруга хмурится. «Вверх смотри, мне нужно слизистую прокрасить!» Выдает она, ловко проходясь карандашом. «Не моргай, теперь закрой глаза!» Некоторое время проходит в тишине. «Он интересный!» — говорит вдруг. «Кто?» — этот твой! — поджимает губы. «Горец!» — Байсаров. Роняю на автомате. И сама не понимаю, зачем. «Тише, не дергайся», — строго заявляет Кристина. «Размажется же». Она отходит на шаг, внимательно изучает меня со всех сторон. Продолжает что-то подкрашивать, плавно взмахивая то одной кистью, то другой. «Красивая ты, Варя», — говорит. «Очень красивая. Понятно, что сильно его зацепила». «И он такой. Не отстанет?» «Крис», — гулко сглатываю. «Пока свою не получит», — хмуро продолжает она. «Ну, такой он, да». Привык получать все, что хочет? Да какая разница, что он так привык? Бормочу. Варь! В глаза мои смотрит. И уже явно не в макияже дело. Не то, как тени легли, Кристина сейчас оценивает. Ты про него теперь иначе говоришь. Тон то поменялся, и взгляд у тебя другой. Ты, если хочешь, то... Может, и надо себя отпустить. Но просто в сердце его не пускай. Крис, да что ты такое говоришь? Мотаю головой. Куда отпускать? Не до этого мне. Сама знаешь. «Все, ну, правда. Глупости какие-то». Выдаю и замолкаю. «Если глупости, то почему внутри царапает?» «Нет, даже не царапает. Скребет. Ощутимо. И, как назло, мелькает перед глазами Байсаров. Ярко, живо. Будто тут передо мной стоит. Нагло ухмыляется. Приходится еще сильнее головой мотнуть. Только бы развеять на вождение. «Просто будь осторожнее», — замечает Крис. «Ты же сама все про него понимаешь». «Понимаю. Никаких иллюзий нет». Видно, что за интерес у Байсарова ко мне не обманываюсь. Но вот насчет того, что подруга во мне самой подметила, это мне совсем не нравится. Нужно продержаться, недолго осталось. Терпение у Байсарова придёт конец, и тогда наше общение оборвётся. Скорее бы. «Готово, Варь!» – заявляет Крис, довольно улыбается, изучая меня. «Давай, принимай работу! Как тебе самой?» Поднимаюсь и подхожу к зеркалу. «Ох!» – только и получается выдать. «Первая мысль — это же не я. Но это я. Просто не привыкла видеть себя такой. Вроде макияж не яркий, однако очень эффектно выглядит. Каждая черта выгодно подчеркнута, а недостатки скрыты. Прическа дополняет образ». «Обалдеть!» — улыбаюсь, оборачиваясь к подруге. «Спасибо, Крис. Я бы сама никогда не справилась». «А зачем тебе?» — она тоже улыбается. «У тебя есть я?» Мы продолжаем болтать, пока надеваю платье. Крис отвлекается на телефон, переписываясь с кем-то, а потом снова поднимает взгляд и зависает, увидев меня в наряде. «Ой, Варя, смотри!» — роняет тихо. «Что?» — невольно смотрю на себя. «То так, то в зеркале, но ничего плохого не замечаю. Даже успеваю обернуться вокруг своей оси». «Что-то не так?» — спрашиваю. «Наоборот, так еще как!» — выдает Крис и сокрушенно качает головой. «У твоего горца точно башку сорвет!» Жду ее внизу. Выхожу из тачки, чтобы размяться. Целый день за рулем. Заебался уже. Ну где она? На часы смотрю. Ладно, это я раньше приехал. У нее есть несколько минут. Знаю, что от предложения моего помощника Варвара отказалась. Сама наряд выберет. Зря. Могла бы шмотку купить. Другая бы такое не упустила. Другая, блять. Но понятно, что она не другая. Она, сучка такая, против всяких правил идет. Потому тяжело с ней. Терпение на пределе. Надо дожимать. Сегодня. Иначе зачем я эту херню закрутил? Ебал я этот вечер. Мог бы заехать, бабла кинуть и свалить. Телефон вибрирует. Проверяю сообщение. Хуйня, Ничего срочного. Убираю в карман. Прохаживаюсь перед тачкой. И поворачиваюсь, как только хлопает дверь подъезда. Блядь. Меня будто током прошибает. Смотрю на Варвару. Охреневаю. Отлипнуть не могу. Не пытаюсь. Жадно наблюдаю за каждым шагом. За каждым движением. Как она по ступенькам с крыльца спускается. Как улыбается. Легко, немного смущенно. Как волосы ее на ветру играют. И шея. эта тонкая шея. А грудь? Мои пальцы жжет от дикой нестерпимой тяги всю ее сейчас стиснуть. Везде пройтись. Нет, я знал, что на ней любая шмотка будет охуенно выглядеть. Вообще похуй, что нацепит. Но тут... Это и под их удар, и ниже пояса, и в челюсть. Это блядский нокаут.